Нелегкий труд. Здание винодельни было сооружено на склоне. С дороги постройка выглядела ухоженной, но все же производила впечатление небольшой, возведенной с претензией на оригинальность виллы, ставшей плодом труда какого-то амбициозного архитектора и играющей роль зимней резиденции не очень общительного писателя. Перед входом здания стояли огромные весы для взвешивания винограда. И становилось ясно, что помещение нежилое. Перед двусторчатой дверью, через которую внутрь попадали ящики с сырьем, была сооружена рампа, а также четыре ступени из-за крутого склона. Фасад также украшало огромное окно, еще больше усиливая сходство постройки с сельским домом. По обеим сторонам двери на стенах красовались кованые фонари, а рядом стояли подставки для цветов, изготовленные из старых бочек. Со стропил свешивались изготовленные из каштановых прутьев корзины с цветущими гераньями, которые касались голов, проходящих мимо людей, распространяя свой неповторимый аромат. На лестнице и маленьком крыльце собрались человек двадцать. Они повернулись на звук мотора, когда машина управляющего подъехала к винодельне. — Вот здесь! — поприветствовал собравшихся Даниэль. Они ответили, но все взгляды были устремлены на артигосу. Пес вылез из автомобиля, многие наклонялись, чтобы погладить пса. «Кофеек, а ты здесь откуда?» удивился один из работников. «Как вы уже поняли, сегодня к нам в гости пожаловал Дон Мануэль». Управляющий кивнул в сторону писателя и добавил, указав на собравшихся. «Их я представлять не буду, слишком много людей. Да и потом, у нас весь день впереди». Кто-то поднял руку в знак приветствия, кто-то кивнул. Артигоса ответил тем же. — Давайте начнем, — продолжал Даниэль, — а я тем временем покажу Мануэлю винодельню. А потом спуститесь по склонам, чтобы хозяин увидел, как вы работаете. Писатель, несколько смущенный таким титулом, хотел было возразить, но работники, разбившись на небольшие группы, уже направились за угол здания, оживленно беседуя. — Если попасть на винодельню, когда оборудование простаивает, то даже не поймешь масштаб производства. Я проведу экскурсию, хотя полноценную картину ты получишь только во второй половине дня, когда мы вернемся с виноградников и завтра, когда приедут покупатели за нашим товаром. Управляющий толкнул двустворчатые двери, и Артигоса увидел зал, поражающий своими размерами. Он был отделан камнем от пола до потолка и тянулся, насколько хватало взгляда. «Снаружи помещение не кажется таким уж большим», — отметил Мануэль. Он вошел внутрь, установленное в зале оборудование, казалось, парило в воздухе, и свет, льющийся из расположенных в задней части винодельни окон, лишь усиливал это впечатление». «Помещение бывшей винодельни сейчас служит подвалом, а новое здание было надстроено и частично выдается над пропастью, держась на огромных глубоко заложенных колоннах». Писатель подошел к окну, из которого был виден горный склон, покрытый сотнями симметричных террас, засаженных виноградом. Внизу у самой реки тянулся ряд каштанов, нижние ветви которых касались воды. Посреди холма висела невесть, откуда взявшееся серое облако, не очень плотное, позволявшее рассмотреть лозы, покрытые капельками воды, из-за поднимающихся от реки испарений и поблескивающие в первых лучах солнца. Управляющий открыл боковую дверь, и находящееся за ней помещение поразило Артигосу еще больше — Огромные окна, облицованные деревом полы и стены, а через весь потолок тянутся темные балки. В дальнем конце комнаты оказался выход на широкий, повисший над пропастью балкон, который словно существовал сам по себе, ни на что не опираясь. Мунель увидел работников, спускающихся по склону, залитому робкими лучами утреннего солнца, пока оно грело недостаточно, чтобы можно было снять плащ, Люди вошли в зону тумана, а затем появились на другой ее стороне, ниже по склону. Широкая лестница из темного дерева соединяла первый этаж с открытой площадкой, окруженной коваными перилами, где расположилась столовая. В углу около окна расположилась стойка с бутылками. Писатель, углядел кассовый аппарат и решил, что здесь продают вино всем желающим. Он взял в руки один из образцов продукции со стенда. На этикетке красовалось название, которое выбрал Альвара — Героика. На белоснежном поне сверкали серебряные буквы, словно отлитые из жидкого металла. Г была выведена жирно и уверенно, а хвостик последний А тянулся так долго, что блестящая краска была уже почти не видна. У Артигоса сжалось сердце, он узнал почерк Альвара. Прежде чем поставить бутылку на место, писатель нежно провел пальцами. надписи. «Ты упоминал, что другие производители привозят сюда свой урожай? У вас нечто вроде кооператива?» «Когда Альбер взял бразды правления в свои руки, мы наладили производственный цикл. Но вскоре выяснили, что нам не хватает сырья, поэтому мы покупаем виноград у сотен мелких хозяйств, которые продают урожай тому, кто заплатит больше. Такая уж здесь концепция сельского хозяйства. Участки делятся между всеми членами семьи, пока они становятся совсем крохотными. И при всем при этом сложно уговорить кого-то продать свой надел. Казалось, Даниэль хотел добавить что-то еще, но решил промолчать. Они вышли из здания винодельни, зашагали по склону той же дорогой, которой до этого шли работники, и оказались на площадке. Туда же вела и заасфальтированная дорога, которую сверху видно не было. Открытое пространство, достаточно широкое, чтобы проехал небольшой грузовик, примыкало к огромным воротам. Они занимали всю стену от земли до крыши, и именно на их арку опирался верхний этаж постройки. «Здесь, где хранятся бочки, и протекает основная часть работы. Но сейчас все на Рибейра. Пойдем поздороваемся», — оживился Даниэль. Управляющий толкнул одну из торок двери, Она оказалась просто прикрытой. Внутри четверо мужчин возились вокруг устройства, напоминающего мойку высокого давления, направляя шланг внутрь огромной стальной бочки. В помещении было холодно. Поверх голубых хлопчатобумажных комбинезонов Мануэль не видел таких со времен детства, работники надели толстые стеганые жилеты. Их дыхание смешивалось с испарениями от оборудования, образовывало пар, который клубами поднимался вверх. Это означало, что в помещении склада намного прохладнее, чем снаружи. Увидев вошедших, работники отключили машину. Писатель почувствовал, что окружающие пытаются решить, стоит ли его опасаться. В отверстии бочки, напоминавшем иллюминатор, показался еще один человек. Раздались робкие приветствия, эхом разнесшиеся под высокими сводами. Они моют емкости, готовят к разливу венок, нового урожая. И лучше всего это делать, находясь внутри, — пояснил Даниэль. Марио самый худой, вот и полез в бочку. Управляющий указал на человека, который высунулся из отверстия, чтобы его было лучше видно, и нерешительно совершал какие-то непонятные телодвижения, видимо, в знак приветствия. — Тогда лучше мы не будем вам мешать, — извинился Мануэль и поднял на прощание руку. Они с управляющим вышли со склада и спустились на террасу, где сборщики винограда складывали кисти в голубые пластиковые корзины, которые сносили в одно место. Даниэль назвал по имени Человек-пять, и те спустились вместе с управляющим вниз по холму, на берег реки. Маскера отвел Мануэля на террасу, где никто не работал, и показал, как обращаться с виноградом, чтобы не подавить его. Левой рукой он взял кисть так, Как держат новорожденного, достаточно крепко и в то же время нежно. А правой одним движением перерезал стебель. Горсть ягод осталась лежать на ладони. — Уверен, тебе понравится собирать урожай, — сказал Даниэль. — Работа эта очень простая. К тому же люди сначала научились использовать дары природы, а уж потом выращивать их самостоятельно. Наши предки питались плодами и только потом стали есть мясо. От перчаток Артигоса отказался. Он сжал в руке небольшой нож, держать который оказалось на удивление удобно, и, стараясь действовать осторожно, наклонился над глазой. Взял ладонь-гроздь с гладкими упругами упругими ягодами и попытался срезать ее так, как это делал управляющий. Но его движения были поспешными и неуклюжими. Мунель не мог справиться одной рукой, и виноград посыпался у него между пальцами. Артегос решил, что сборщик он никудышный, хоть Даниэль его похвалил. — Не волнуйся, требуется определенное время, чтобы понять, с какой силой сжимать кисть, чтобы не повредить виноград. А в остальном похоже, будто это занятие тебе не в новинку. Писатель выпрямился, улыбаясь и держась за поясницу. Думаю, к концу дня я набью руку. Управляющий еще некоторое время постоял рядом, чтобы убедиться, что Мануэль не отрежет себе палец, а потом ушел. Артигосы чувствовал, что за ним наблюдают, и когда поднимал глаза, натыкался на взгляды работников, но в них не было ни неприязни, ни осуждения, только любопытство, а потом еще появилась надежда. Писатель трудился молча, отойдя подальше и сосредоточившись на процессе, а мере того, как солнце поднималось все выше, движения его становились более автоматическими. Он вдыхал запахи, которые испускали стебли лозы, гранитные почвы и душистые травы, росшие по краям террас. А затем уловил легкий цитрусовый аромат. Мануэль поискал глазами его источник и, наконец, увидел лимонные и апельсиновые деревья на участках, расположенных дальше всего к северу. Кофеек бегал от одной террасы к другой, словно желая поприветствовать каждого из работников. но спустя какое-то время устроился рядом с Артигосой и спокойно заснул. Растянувшись на куртке, которую снял писатель, солнышко нагревало гранитные стенки, на небе не было ни облачка, по-прежнему чувствуя, что работники за ним наблюдают, Мунель погладил свою настрадавшуюся собаку и продолжал собирать виноград. «Эй, сеньор Маркиз!» Писатель с удивлением обернулся. На террасе стоял крестьянин, помахивая бурдюком, который держал в руке. Хотите глоток вина? Артегос улыбнулся и подошел к краю террасы. Я не маркиз, сказал он, протягивая руку к бурдюку. Работник пожал плечами, словно не веря словам Мануэля. Вино оказалось очень хорошим. Ароматный букет, похоже, раскрылся еще больше благодаря пребыванию в емкости. Душистая, освежающая жидкость. оставила на языке практически идеальную кислинку и насыщенные ароматы летнего дня. «Пейте, пейте!» — наставил крестьянин. Писатель сделал еще глоток и вернул бурдюк. «Обеденный перерыв!» — заявил мужчина по имени Абу, единственный, кто не стеснялся обращаться к Артигосе, и указал на работников, резавших толстыми ломтями сыр и клавших его на ароматно пахнущий хлеб. Пока они ели, Мануэль увидел на реке точно такое же странное судно, как накануне. Даниэль хитро посмотрел на писателя. — Абу, вчера, когда мы были на виноградниках в Гаделью, видели твоих дочерей. Они плыли на лодке и вычерпывали воду пластиковыми ведерками. Мануэль испугался, что они утонут. Удивленный Артигоса поднял голову. — И она, анди, хом. Эта лодка не потонет. Весело ответил Абу, оборачиваясь к товарищам. «Будь создатели Титаника знакомы с конструкцией наших суденышек, их лайнер плавал бы до сих пор!» Крестьяне расхохотались. Писатель улыбнулся, вспомнив голдящих девушек в лодке и голоса, разносящиеся над водой, веселый и беззаботный смех. «Значит, это были ваши дочки?» «Были и есть». Мануэль уже начал привыкать к несколько высокомерному тону, свойственному местным жителям. «Сегодня они снова на воде. Собирают урожай с нашего участка». «Значит, вы тоже владелец виноградников?» Артигоса был рад, что нашлась общая тема с одним из работников, которые одновременно казались людьми простыми, но в то же время держались обособленно. «У всех местных жителей есть собственные плантации, даже если это всего лишь небольшой кусочек земли». Мой надел совсем не похож на эти террасы. Крохотный участок на крутом склоне. Но с тех пор, как в силу вступили правила об эксклюзивном изготовлении товара в регионе его происхождения, дочки обрабатывают его, и им хватает на жизнь. Поэтому им не пришлось уезжать отсюда, как другим». «Приятно слышать», — искренне ответил писатель. «Передайте им приветы и скажите, я рад, что их судно не пошло ко дну». Абу улыбнулся, покачивая головой, словно Мануэль сморозил глупость и продолжил жевать хлеб с сыром. Перевалило за полдень, солнце накалялось и грело все жарче, оставляя яркие отблески на поверхности воды. Иногда с реки долетал освежающий бриз и охлаждал влажную от пота кожу работников. Они продолжали собирать виноград и сносить корзинки на край террасы. а затем выстраивались цепочкой и передавали свою добычу вниз, где еще один человек загружал лодку до такой степени, что его самого почти не было видно. «Наша винодельня — одна из немногих, где соорудили металлические направляющие, чтобы спускать ягоды с верхних террас. Это единственное усовершенствование, введенное в регионе за две тысячи лет», — объяснил Даниэль. «Но там, где склоны очень крутые, эта система неэффективна». «Гораздо практичнее доставить урожай на лодке в порт Белесара, а оттуда по суше на винодельню». пять часов управляющий заявил, что рабочий день закончен, и пообещал накормить всех ужином. Сборщики винограда пустились путь вверх по холму. Мунель позвал пса. Тот неторопливо встряхнулся и встал у лестницы, которую самостоятельно преодолеть не мог. Тельце пёсика дрожало от напряжения. Артегос взял кофейка на руки и начал подниматься вслед за Абу, который был старше писателя лет на двадцать, но быстро шел наверх. Эммануэль едва за ним поспевал. Как только они достигли вершины, Артигос отпустил собаку, неблагодарное животное, тут же умчалось, едва взглянув на хозяина, который наклонился вперед, пытаясь отдышаться. — По выходным к нам приезжает работать молодежь, сказал один из работников. — Мы предупреждаем их, что труд нелёгкий, а они обычно смеются и хвастаются. Мы молодые, в хорошей форме, а вот только поработав здесь в субботу, в воскресенье, немногие могут встать с кровати. — Охотно верю, — ответил запыхавшийся писатель. — Но вы хорошо справились, — подхватил его крестьянин, и, последовав примеру пса, оставил Мануэля одного. За столом разместилась шумная компания, человек 30, Все угощались зеленым салатом, жареным картофелем и мясом, которые приготовили работники склада, используя в качестве топлива лозы собственных виноградников. Вино было разлито по бокалам, и вскоре зазвучали тосты за новый урожай. Сидевший рядом Даниэль протянул Артигоси стакан и заметил. Молодой напиток имеет фиолетовый цвет. Его выдерживают в дубовых бочках помнишь сорт Минсия, который я тебе вчера показывал? Если погода не испортится, мы соберем его через неделю. Писатель представил себе теплую ягоду с кристаллической мякотью и толстой кожицей, которая порой казалась почти черной и словно покрытой иньем, и поднес бокал к свету. На его стенках образовался круглый свет. Ни то гранатового, не то фиолетового оттенка. Работники держались, просто и за столом больше молчали. Вместо десерта подали ароматный кофе, сваренный прямо в котелке. Мануэль выпил его только потому, что никогда не пробовал такой раньше. Кто-то встал из-за стола и опустился на землю, вытянув ноги. Работники, которые утром трудились на складе, присоединились к общей компании и заняли свободные стулья. Один из крестьян, Даниэль, представил его как мастера, повернулся к Артигосе, бросил взгляд на управляющего, и, когда тот кивнул, сказал, — Сеньор Маркис, прошу вас просто, Мануэль. Мастер начал снова явно, сделав над собой усилие. — Мануэль, я знаю, что Даниэль показал вам винодельню, а сеньор Гриньян наверняка предоставил о ней подробную информацию. Писатель видел, как крестьянин ерзает на стуле, и даже почувствовал жалость. Мастер заметно нервничал. Он определенно хотел сообщить нечто важное. Остальные работники пристально наблюдали за ним и кивали в такт каждому слову. — Полагаю, вы познакомились с особенностями нашего труда, — продолжал собеседник Артигосы, — и поняли, как важно каждое растение, каждый квадратный сантиметр почвы. Мунель медленно кивнул, и мастер приободрился. «Сейчас работа на винодельне идет полным ходом, но зимой совсем другое дело. Вот уже несколько месяцев мы пытаемся договориться о покупке соседнего предприятия. Его бывший владелец помер, а племянница, которая все унаследовала винодельне, не нужна. Кроме того, вместе с виноградником продается еще дом и гектар земли, которая никогда не возделывалась. Она как раз рядом с нашей парковкой». Крестьянин взял пробку и машинально стал тыкать ею в поверхность стола то тут, то там, словно ставя невидимые печати. Кажется, он подошел к самой трудной части своего рассказа. В тот день, когда Дон Альвара попал в аварию, он приехал сюда с утра и сообщил нам, что решил купить соседнюю винодельню. Но ее владелица утверждает, что ничего об этом не знает. Возможно, сеньор де Давила не успел дать инструкции Адольфу Гриньяну. Ну и вот, Даниэль лучше меня объяснит вам, что означает для нас это приобретение. Мы могли бы создать дополнительные террасы, перестроить дом и превратить его в магазин, и все, кто здесь трудится, были бы обеспечены работой всю зиму. Мы только хотим узнать, собираетесь ли вы следовать этому плану или нет. Мастер замолчал и как будто затаил дыхание. Все взгляды были устремлены на Мануэля. Чтобы выиграть время, писатель взял свою чашку и сделал глоток уже остывшего кофе, размышляя над тем, что услышал. «Вот что», — сказал он наконец, — «я ничего не знаю об этой сделке, и Гриньян мне тоже ничего не говорил». «Но как вы думаете, ее можно заключить?» — спросил Марио, тот самый, которого из-за худобы выбрали мойщиком емкостей для вина. Артигосу застали врасплох. Взгляды положения рук и позы работников свидетельствовали о том, что они ждут ответа, хотят определенности, которую Мануэль не мог им обеспечить. Владелица винодельни дала понять, что у нее есть другой покупатель. «Мы не можем позволить, чтобы нас обошли. Да еще если речь идет об участке в ущелье». К разговору подключился Даниэль. «Из выращенного здесь винограда получается лучшее вино». И не только из-за климата, но и потому, что мы находимся на высоте 250 метров над уровнем моря. А кровь здесь состоит в основном из гранита, а не из аспидного осланца, как в других регионах Рибера сакра Идеален по своим характеристикам. Я присутствовал при разговоре Дона Альвара с хозяйкой соседской воинодельни. Все свидетельствовало о том, что сделка должна была состояться. Я в этом уверен. «Не знаю, когда я смогу обсудить это с Гриньяном», — уклончиво ответил Артигоса. При реакции окружавших его крестьян писатель понял, что такой ответ их приободрил. Мастер протянул ему руку и поблагодарил, остальные последовали его примеру. Народ начал расходиться, Даниэль задержался. «Я все думаю, что такого могло случиться, что заставило бы Альвара забыть об этой сделке». «Странная сложилась ситуация», — задумчиво сказал он. «Помню, когда мы разговаривали с хозяйкой винодельни. Твой муж вертел в руках телефон, словно ждал звонка. И с ним действительно кто-то связался». Альвраз стоял рядом, но, ответив на звонок, сразу же отошел. Поскольку это было?» «Встреча была назначена на четыре и длилась совсем недолго, минут двадцать». Управляющий пожал плечами. Возможно, это не имеет значения, но, выслушав абонента, Альврос сказал, — Не смей мне угрожать!